Глава 20. После всех приключений Граве захотел дойти до дома пешком. Он брел по пустым улицам, а в ушах у него грохотали выстрелы. Он никак не мог отделаться от картинки, что мерещилось в каждой темной подворотне. Вот бедный Паша Чичеров стоит у мраморной стены, а вот он уже сползает в полном ужасе, и еще эти разводы у него на штанах, какой стыд, так издеваться над человеком, Горло подкатывало, он сжимал кулаки и ускорял шаг. Справиться с этим было чрезвычайно трудно. Видение засело в мозгу занозой и не желало вылезать. Грава примерял на себе, что бы делал, если бы его выбрали встать у стенки. Конечно, он стоял бы перед расстрелом с гордо поднятой головой, как подобает спортсмену и олимпийцу, но что-то в душе у него ехидно усмехалось и говорило, «Нет, брат, ничем ты не лучше Чичерова». Еще чего доброго, обделался бы и разрыдался, как баба. Кишка у тебя тонка, нечем тебе гордиться. От этих размышлений Гравы бросало в жар. Он шептал яростные опровержения, но так и не смог переубедить смеющийся голосок. До дома на Екатерининском канале он добрался так быстро, словно ехал на извозчике. У самой подворотни его тихо окликнули. Гравы повернулся и разглядел силуэт, уже знакомый. Невдалеке от него держался другой, чуть поменьше ростом. — Поздно возвращаешься, продрогли ожидаючи. — Нечего за мной шпионить, господин Обух, — ответил Гравы и сам поразился внезапной дерзости. Стенько Обух тоже отметил перемену в характере карточного мастера. — Ишь ты, какой прыткий стал! — сказал он с отеческой лаской. — Чего расхрабрился? — Знаете, господин Обух, после того, как постоишь под расстрелом... На жизнь начинаешь смотреть несколько по-иному, вот так. Умея отличать правду от лжи, как серебряный рубль от лавянного, Стенько-обух вынужден был признать, хлыщ этот не врет. Что за чудеса такие? Свернув с непонятной темы, он потребовал отчета. Пока удалось немного. Составил список подозреваемых, есть кое-какие предположения, но их надо проверить, — ответил Гравы. Ты давай торопись. Лунный Лис ждать не будет. Вы правы. Сегодня он нанес чрезвычайно тяжелый удар. Стенька Обух забеспокоился, произошло что-то важное, а он опять ничего не знает. Это ты о чем толкуешь? О том я толкую, господин Обух, что сегодня ночью Лунный Лис похитил какую-то важнейшую драгоценность, о которой я не имею ни малейшего представления. И вдобавок умер мой друг, князь Бобрищев-Голенцов, милый Бобби. А не знаете ничего, потому что всю прислугу держат под арестом жандармы? Вот такие дела. Стенька не нашелся, что ответить. Такие новости для него были чрезвычайно неприятны, если не сказать опасны. Авторитет держится на ниточке. Виданное ли дело, чтобы он, воровской старшина, узнавал о деле не от своих, а от фраера, нанятого за страх? Нет, никуда не годится. Ты давай пошевеливайся, строк помнишь, только сказал он. — Срок помню. — Да только толку от меня мало, — сказал Гравы. Я бы на вашем месте возлагал все надежды на Ванзарова. Он наверняка сумеет этого негодяя поймать. — И что, усердно ловит? — Усердно, только бледный весь, как будто после болезни. Стенька недобро усмехнулся. — Это с каплюжниками бывает. Раз — и захворал. Такое несчастье. А ты помни, не укажешь лиса — не взыщи. Воровской старшина поднял воротник и быстро пошел прочь по каналу. Подручный увязался за ним. Гравы в сердцах плюнул на мостовую, чего не позволял себе с гимназической юности. Когда человека припирают к стенке, хорошие манеры отлетают, как засохшие листья. Он понял, что если сейчас не пропустит рюмку другую чего-нибудь крепкого, до собрания у генерала не дотянет. И плевать на все эти спортивные режимы. Ни в одном олимпийском режиме расстрел не числится. После такой ночи он может позволить себе все, что угодно.